Глава 30 Пай подползает поближе к Канье и смотрит на погруженную в сумерки деревню. Совсем крохотная. Канье кивает и оглядывается на остальных. Команда разошлась перекрывать подходы к креветочным питомникам, где выращивают невосприимчивых горькой воде рачков. Их потом продают в Крунгтхепе. дома все на бамбуковых плотах. Сейчас стоят на земле, но в намоднение всплывают на потоках ила и воды, заливающие пруды и рисовые поля. Давно на Миконге семья Кани жила в похожем, пока не пришел генерал Прача. Хорошую нам дали наводку, — тихо замечает она. Ротана чуть не прыгала от радости, найдя подсказку. Рыбных клещей между пальцами ног на третьем теле. Рыбные клещи. Значит, креветочные питомники. А раз питомники, то только те, которым пришлось отправить людей в Бангкок. А отправить могли только, если случился мор. И вот ткани у плавучего поселения в Танбури. А ее люди притихли у края насыпи, ждут сигнала. В бамбуковых домах внизу мерцают редкие свечи. Лает собака. Вся команда в защитных костюмах. Ратана говорила, что болезнь вряд ли передается от человека к человеку, но рисковать не стоит. Кань отгоняет жужжащего возле уха москита, потуже затягивает капюшон и начинает потеть еще сильнее. Над прудами слышны голоса, смех целой семьи, уютно собравшейся в своем доме. Даже теперь, как бы тяжело ни приходилось, кто-то еще может смеяться. Кто-то, но не Канья. В ней словно что-то сломалось. Джейди постоянно говорил, что королевство — счастливая страна, вечно твердил о земле улыбок. Вот только Канья не припомнит таких улыбок, как на музейных фотографиях, и думает. Может, те, кто жил до свертывания, притворялись ради хорошего снимка? а сама национальная галерея лишь для того и нужна, чтобы вгонять ее в тоску. Неужели было время, когда люди улыбались так открыто и бесстрашно? Она опускает маску. «Пошли». Пай дает отряду знак. Солдаты вскакивают, перепрыгивают насыпь, бегут к деревне и окружают ее, как обычно перед поджогом. «Белые кители». Когда явились в деревню Каньи, сперва быстро обошли лачуги, держа в руках шипящие и искрящие факелы. Тут все иначе. Никаких криков в мегафоны, никаких офицеров, которые пока оранжевое пламя охватывает стены из бамбука и всепогодки, по колено в воде оттаскивают вопящих людей от домов. Генерал Праче велел провести операцию без шума. Подписывая отказ на карантин, он сказал, Джейди устроил бы переполох, но у нас не хватает сил и змеиное гнездо, то есть торговлю теребить, и это дело улаживать. Еще повернут против нас, так что действуйте тихо. Хорошо, работаем без шума. Яростным лаем заходится собака. Когда отряд подходит ближе, ей начинают вторить другие. Несколько местных выглядывают на веранды, смотрят в темноту. Замечают белые пятна защитных костюмов, кричат домашним. Кители припускают быстрее. Рядом садится Джейди и смотрит на бегущих. Проча говорит, что я, как мегадонт, прихожу и вытаптываю целое рисовое поле. Канья не обращает на него внимания, но капитан не умолкает. «Видела бы ты его в молодости. Он же в штаны писал, когда мы еще кадетами участвовали в операциях. Перестаньте. Смерть еще не дает вам права так неуважительно о нем говорить». Ее парни встряхивают химические фонарики, и деревню заливает резкий свет. Местные мечутся, как перепуганные куры, прячут провизию и животных. Кто-то пробует обойти оцепление, Бежит по воде, ныряет в пруд, хочет выплыть на другой стороне, но там их ждут расставленные кани и сети. И люди, попав в ловушку, беспомощно колотят ногами посреди грязной ямы с креветками. «Как ты можешь называть его своим командиром, если мы оба знаем, кому ты на самом деле служишь?» «Замолчите!» «Трудно, наверное, под двумя-то начальниками. Оба ездят на тебе, как на...» Заткнитесь! Что? вздрагивает Пай. Ничего, так задумалась. Помощник смотрит на Селена и говорит: Думаю, они готовы к вашему появлению. Канья встает, и все трое. Она, Пай, и самодовольно улыбающийся Джейди, хотя его не приглашали. Шагают вниз по насыпи. У нее с собой уже захватанная грязными пальцами фотография одного из трех мертвецов. Канья показывает ее местным, и, светя фонариком то на снимок, то на их лица, следит, не узнает ли кто этого человека. Если один только вид белого кителя заставляет обычных людей говорить, то с рыбоводами всегда непросто. Канья хорошо знает этот народ. Читает их жизнь по мозолям на руках, по воне определяет, удачно ли идут дела, по смраду из прудов много ли погибло рыбы. Она понимает, что в их глазах похоже на очередного колорийщика, который ищет следы ген взлома. Но загадка не решена, и Канье светит в лица, а люди один за другим отводят взгляды. «Знаешь его? Разве родные не ищут этого человека?» Спрашивает она очередного фермера. Тот смотрит на снимок, потом на ее форму и говорит. «Нет у него никаких родственников». Канья чуть не подпрыгивает от удивления. «Выходит, знаешь. Кем он был?» «Был? Выходит, помер. А что, похож на живого?» Они оба разглядывают бледное, застывшее лицо на фотографии. Говорил я ему, есть работа получше, чем на фабрике вкалывать, а он не слушал. Значит, в городе работал. Так и есть. Где именно? Человек мотает головой. А жил где? Он показывает в сторону темного дома на сваях. Хижину на карантин. Командует Канья. Потом поплотнее завязывает маску и входит внутрь, светя фонариком по сторонам. Мрачное место, странное, пустое, полуразрушенное. Луч выхватывает стоящую в воздухе пыль. От мысли, что это дом мертвеца, у Кани возникает нехорошее предчувствие. Его дух еще может быть здесь, бродить голодным призраком, злиться на то, что до сих пор не покинул этот мир, что его заразили или даже убили. Она осматривает немногочисленные пожитки. Еще раз обходит дом и, ничего не обнаружив, шагает наружу. Вдали в зеленом зареве стоит город, куда сбежал тот человек, потеряв надежду прожить разведением рыбы. — Ты точно не знаешь, где он работал? — спрашивает ткань человека, которую указал на дом. Тот лишь качает головой. — Название фабрики. Хоть что-нибудь. Она старательно скрывает подступающее отчаяние. Ответ все тот же. Канье с досадой обводит взглядом темную деревню. Трещат сверчки. Монотонно поскрипывают бежевые жучки. Вот оно. То самое место. Разгадка рядом, но где же нужная фабрика? Гибусен прав. Стоит взять да спалить весь промышленный район прежние времена, когда кители обладали большой властью, не было бы ничего проще. «Теперь-то готова жечь?» — слышен рядом смешок Джайди. «Начинаешь меня понимать?» Она пропускает его слова мимо ушей. Неподалеку стоит девочка. Пристально смотрит, но едва ее замечают, тут же отводят глаза. Каня трогает рай за плечо. Вот кто знает. Это? Девочка, похоже, готова в любую секунду сбежать. Поэтому Канье осторожно присаживается поодаль и подзывает ее к себе. Эй, как тебя зовут? Та явно нервничает, но не может не подчиниться Кителю. Подойди поближе и скажи мне свое имя. Снова подманивает ее Канье. Девочка делает несколько шагов вперед и шепотом сообщает. «Май, ты ведь знаешь, где работал этот человек?» Глядя на фотографию, девочка мотает головой, но ясно, что лжет. Все дети страшные вруны, и Канья была такой же. Когда белые кители спросили, где ее семья прячет карпов на развод, она показала на юг, и те, улыбнувшись по-взрослому, пошли на север. «Ведь ты понимаешь, какая это опасная болезнь?» спрашивая ткань, протягивая фотографию. Девочка в нерешительности. «Вы сожжете деревню?» «Конечно же, нет». Пряча сильное волнение за улыбкой, Кани успокаивает. «Не волнуйся, Майи. Я понимаю твой страх. Сама выросла в такой же деревне. Знаю, как тут трудно. Но ты должна помочь мне найти источник этой болезни» или умрет много людей. Мне запретили говорить. Правильно. Мы все должны выполнять приказы хозяев. Но еще мы обязаны быть верными ее королевскому величеству. А она хочет, чтобы все жили в безопасности. Королева разрешила бы нам помочь. Немного помешков Майя говорит. Там, на фабрике, было еще трое. Канья, кое-как скрывая жгучий интерес, подается вперед. «На какой фабрике?» Девочка снова нерешительно замолкает. «Только подумай, сколько пхи станут тебя проклинать, если ты дашь людям умереть, прежде чем камма позволит им перейти в новую жизнь?» Май думает. «Сломаем ей пальцы, все и расскажет», — встревает Пай. Девочка вздрагивает, но Канья берет ее за руку и успокаивает. «Не бойся. Он, конечно, тигр, но я держу его на поводке. Не тронет. Но, пожалуйста, помоги нам спасти город. Помоги спасти Крундхеп». Майя смотрит на дрожащее в воде отражение Бангкока. «Фабрику закрыли. Вы закрыли. Очень хорошо. Только надо убедиться, что болезнь не пойдет дальше». Как она называется? Спринглайф. Нехотя отвечает Майя. Канья морщит лоб, припоминая. Пружинный завод. Им узкие китайцы владеют. Нет. Фаранг. Очень богатый фаранг. Канья садится поближе. Расскажи-ка поподробнее.